Глава тридцать третья. Рудей. Пс! И я прикрыл ей рот ладонью, смотрел в округлившиеся от удивления глаза. Тихо, тихо, я не хотел тебя напугать. Орать не будешь? Я... я с добрыми намерениями. По ее взгляду стало ясно, ей все равно, с какими я намерениями. Ударить меня по голове чем-то тяжелым, она всегда готова. Орать не будешь? Не хотелось бы всполошить слуг. Они у меня тут чувствительные, испугаются, что с нами что-то не так, набежит целый легион. Джесс кивнула, и я убрал руку. «Все хорошо, моя драгоценная, но спать сейчас просто преступление. Мы пропустим самое интересное представление, ты себе этого никогда не простишь». «Что за представление? Надеюсь, не русалки и не танцующие грибочки?» Или, может, у вас тут прячутся какие-то эльфы, гномы, страшные чудовища? Светлячки. Гигантские светлячки. Любишь светлячков? Гигантских? Она посмотрела скептически и выглядела при этом так забавно, что я не сдержал улыбку. Они мирные, и я обещаю, что не буду использовать магию. Хотя, как у вас говорят, дома и стены помогают, да? Может быть, мне попробовать? И я поднял руку, но джаз тут же вцепилась в нее, буквально повиснув. «Нет, нет, никакой долбанной магии!» «Хорошо, тогда пойдем?» «Куда?» «К светлячкам же!» «Сейчас?» Она хлопала ресницами, а я любовался ее шикарными раскосами миндалевидными глазищами. «Хороша, но характер...» «Извини, дорогуша, но светлячков смотреть надо ночью. Вставай, поднимайся!» «Не надо переодеться, я в пижаме». «Переодевайся, я отвернусь». «Выйди, я тебе не доверяю». «Жестокая». Я ухмыльнулся и вышел. «Ох, Джаз, если бы я хотел посмотреть...» «Кстати, про магию я не шутил. Действительно, мне показалось, что тут силы мои буквально пребывали. Я, конечно, еще не пробовал воспользоваться чарами, но...» «Дом, милый дом». Когда мы подлетали к моему городу, я почувствовал, как сжимается все внутри. Я любил свою родину. Действительно любил. Да, конечно, я любил всю Ализию. Но моя родная сторона, моя родиния... Я смотрел на Джаз. Мне хотелось, чтобы она заметила, моя родина отличается от тех мест, где мы останавливались прежде. Да, на первый взгляд, здесь все те же красивые, умиротворяющие пейзажи. Вершины гор украшали изумрудные маковки холмов, хрустальная гладь озер бликовала на солнце, извилистые полоски рек вонзались в плотные дебри лесов. Вокруг было так же роскошно и пышно, как и там, где мы уже побывали. И тем не менее, это была невероятно красивая земля. Земля вечной весны. Да-да, когда-то давным-давно один из моих предков воспользовался родовой магией, чтобы поменять климат на наших территориях. У нас круглый год свели сады. Одни деревья отцветали, начиная плодоносить, другие только начинали, а когда урожай был собран, цикл повторялся. Отовсюду разносились мелодичные и манящие трель птиц, легкая фата цветов покрывала деревья, как невесту перед алтарем, молодая зелень с радостью протягивала к солнцу, изящные не стеблей и листьев. Для любителей снегов, зимнего отдыха и веселья у нас были горы. Их вершины круглый год покрывали сверкающие белые барханы. Мне казалось, тут и я сам преображаюсь. Становлюсь более настоящим, что ли. Не тем безумцем, которым я был последние недели. Охреневшим недоправителем, все мысли которого... Направлены только на то, как пройти коварное испытание и остаться в живых. Тут я был благороднее, сильнее, мудрее, храбрее. Словом, я становился самим собой. Да, скромности мне, конечно, было не занимать, да и почему бы нет. Почему не предстать в лучшем виде перед понравившейся мне женщиной? Да-да, мне действительно ужасно хотелось, чтобы она увидела и поняла, Мой дом для меня особенное место, и под домом я подразумевал не замок, отнюдь, все, что вокруг. И леса, и горы, и реки, и озера, и сады, и уникальные алмазные водопады, и то самое мрачное ущелье, обитель гигантских светлячков-иллюминаторов. Куда мы собрались направиться? И, разумеется, местные жители. Аристократы, которые всегда советовались со мной, как и когда собирать урожай, как решать некоторые бытовые или территориальные проблемы, обращались за помощью в охоте на хищников, что воровали скот или просили рассудить, если возникал спор на границе. Челядь. Эти люди стали мне почти родными. Няня. Я всегда помнил ее теплые нежные руки. которые вначале убаюкивали, а затем утешали, если случалась беда. Я помнил ее лучистый взгляд, от которого всегда становилось легче. Управляющий. Ему я доверял все, без утайки и без оглядки, даже свой интерес к джаз. Пожалуй, эти двое стали моими настоящими родителями, пока отец служил при дворе бабушки, помогал править, а мама... Мама блистала на балах и приемах. Им было не до меня. А потом они и вовсе погибли из-за какой-то странной магической заварушки. Я плохо понял, в чем там было дело, да и узнал как-то мельком случайно. Мне оставались Берест и Нелла, и я был счастлив с ними. Я готова. Вырвал меня из мыслей и воспоминаний звонкий голосок джаз. Я посмотрел на нее и улыбнулся. Эта дамочка явно собралась в дальний поход по неизведанным местам. Брюки из плотной ткани, заправленные в резиновые сапоги. Где она их только раздобыла? Хотя да, я вспомнил. Многочисленные чемоданы, которые ей все-таки удалось протащить с земли. Куртка-ветровка, плотная, скрывающая все прелести. Не то чтобы я ждал, что она наденет платье с декольте, конечно. Просто привык. что любая другая женщина рядом со мной старается нарядиться так, чтобы быстрее раздеться, особенно если мы собираемся на ночное свидание. Да-да, я вообще-то подразумевал, что мы пойдем именно на свидание, но пусть будет так. Как ни удивительно, но даже прикрытая тряпочками джаз была до ужаса желанной и привлекательной. «Что?» — оценила она мой взгляд. Я не хочу стать добычей для насекомых. Опасных насекомых тут нет, джаз. Неужели? Она отвернулась и пробурчала про себя. Но я-то все отлично услышал. Я отлично вижу, одно стоит прямо передо мной. Ох, наглая рыжая ведьмочка. Ладно, ладно. Рукой указал на двери, приглашая к выходу. Пешком пойдем. Она вопросительно подняла бровь, и я ухмыльнулся. Тебе понравится. Предупреждаю, мистер Рудей никакой магии. Я постарался очаровательно улыбнуться. Без магии тут не обойтись, к счастью, это будет не совсем моя магия. В наших землях летали не только драконы. Мы выбрались из замка, я потянул ее на задний двор. Там, за кустами на небольшой полянке, нас уже ждала упряжка сизых грифонов. Это были огромные птицы, примерно метра два от земли и с пятиметровым размахом крыльев. Два грифона тащили за собой объемный шар, в котором располагались два сиденья. «О, боже, мне и этим придется управлять!» В ее голосе слышался вроде бы и ужас, но на самом деле я знал, ей хочется. «Если ты прирожденный водитель, тебе захочется попробовать управлять. всеми мыслимыми и немыслимыми транспортными средствами. Если пожелаешь, на обратном пути, дорогая. Она бросила на меня слегка изумленный взгляд, и я постарался очаровательно улыбнуться, однако совершенно не понял, что ее так смутило. Неужели я раньше не называл ее дорогой? Или, может, мой тон не был столь искренен? Почему-то сейчас, на своей родной земле, Я и в отношении джаз чувствовал, что все иначе. Вдруг пришло осознание, что это все может закончиться очень серьезно. И я имел в виду не мою коронацию. Я протянул руку, помогая ей залезть в кабину шара. Пристегнись. Обязательно. Надеюсь, вы нас не угробите? Ну, если что-то пойдет не так, ты же рядом. Возьмешь дело в свои руки, ты в этом мастер. Я не льстил, говорил, как чувствовал, и хранил полную уверенность, что если реально в воздухе нам будет грозить опасность, моя рыжуля справится на раз. «Ну что, дорогая, от винта?» «У них нет винта!» Она улыбнулась, и мне показалось, что вполне по-доброму, без желания мне досадить. «У дракона его тоже не было. Поехали!» Я чуть потянул на себя вожжи, дал команду грифонам, и они резко сорвались с места, без разбега. Сразу взмахнув крыльями, подняли нас в небо. Ох! Только и смогла вымолвить Джаз, когда мы взмыли над верхушками деревьев. Они летают невысоко и не быстро, и мы не используем их на дальние расстояния, как драконов. Зато, зато с них можно рассмотреть все вокруг, да? У вас тут очень красиво, ваше высочество. — Я предпочел бы, чтобы ты называла меня по имени всегда. — Это... это фамильярно? Я положил руку на ее ладонь, переплетая пальцы, а потом и вовсе осмелел. Поднял и поднес губам, касаясь ее кожи, понимая, что сейчас лучше ничего больше не говорить. Пара мгновений, и Джаз все-таки освободила свою ладошку. Мы летели над замковым парком. Под нами раскинулся роскошный цветник с идеально подстриженными лужайками и красиво оформленными клумбами. Пышные цветы с высоты нашего полета выглядели пестрой палитрой. Огромные бутоны напоминали земные розы. И я видел, с каким восхищением Джасинда разглядывает все вокруг, и меня распирала гордость. Эти цветы обожала бабушка и мама тоже. — А ваша мама, она... Умерла. Соболезная. Благодарю, это... это случилось уже довольно давно. Мне на мгновенье стало стыдно. Сегодня я вспомнила матери впервые, наверное, за несколько лет. Да, меня воспитывала бабуля, несмотря на то, что она в это время, по сути, управляла страной, у нее всегда находилось для меня время, а у родителей — и единый. Не стоило вспоминать, бередить раны. Мы перемахнули через небольшую гряду живописных холмов, пролетели совсем низко над гладью озера. Вода была прозрачной, в ней отражались звезды, и видно было замерших у самого дна рыб, чешуя которых ярко светилась в тне. Я знал, что это не магия, просто фосфор, которого слишком много в наших пресных водоемах. Иногда настолько много, что купаться тут опасно для жизни. Еще пара минут, и грифоны сложили крылья, спикировав на крохотную площадку у входа в ущелье. Наш шар тихо опустился следом, чуть отскочив от земли. Магия удерживала его таким образом, чтобы он не падал. Приземлялся плавно, словно на воздушной подушке. Я опять подал руку Джаз, и она приняла помощь. Выходя из шара, Рыжуля неожиданно споткнулась и почти упала мне на грудь. Я обнял ее за талию и... «Пустите!» «Я просто подержал. Не стоит, Ваше Высочество!» «Мне хотелось протестовать, но я почувствовал, что сейчас этого делать не стоит. И если я хочу, чтобы наш визит к иллюминаторам прошел удачно. Во всяком случае, не закончился прямо тут и немедленно!» Джаз выглядела слишком решительно, чтобы я видел шансы ее уломать. «Пойдем, только осторожней, под ногами камни. Лучше держи меня за руку, я хорошо ориентируюсь в темноте». Да, вокруг нас действительно разлилась почти кромешная чернота. «Я бы попросил тебя закрыть глаза, но вряд ли ты настолько мне доверишься». «Ну почему же? Я, Я могу закрыть, если вы гарантируете, что я не упаду». какую-нибудь яму с пиявками? — Пиявки тут не водятся, но если ты хочешь... — Нет! — Пойдем. Я держу тебя. Закрывай глаза. Пройти нужно было всего метров сто. Узкий вход в ущелье быстро расширялся, а там... — Открывай. — О, боже! Боже, какая красота! —